Соцсети. Что делает современная девушка во время того, как пьет свою утреннюю чашку кофе? Правильно, просматривает соцсети. Здесь тоже можно организовать свое пространство так, чтобы оно приближало вас к желаемому статусу. Выберите даму-блогера, которая бы вам импонировала, глядя на которую вы будете думать, «Вот так я себе представляю свою будущую роскошную жизнь. Подпишитесь на нее». И каждое утро начните с просмотра ее блога. Представляйте себя на ее месте. Постепенно вы станете себя с ней ассоциировать. Вам не надо будет привыкать к этому образу жизни. Вы будете как бы уже им жить. К примеру, вы взяли за образец жизнь принцессы Уэльской Кейт мидлтон Понятно, что этот уровень труднодостижим. Но ориентироваться на него полезно. Начинайте утро с просмотра ее аккаунта но ни в коем случае не завидую принцессе, не думая «Конечно, у нее-то вон, слуги, денег полный дворец» и так далее, ассоциируя себя с ней. Это позволит вам примерить на себя ее образ жизни и не сойти с выбранного пути. Шаг за шагом приближайтесь себя к ней. Скажете, что я шучу, это невозможно? Нет, это не так. Учитесь, рассматривайте ее наряды, выбирайте то, что подошло бы вам. Посмотрите внимательно, что создает стиль. Аксессуары, фасоны платьев, прическа. Вам ничего не мешает показать ее прическу своему парикмахеру и попросить подстричь вас также. Попробовать в ближайшем магазине найти шелковый платок похожего оттенка и поэкспериментировать с ним, добавив этот аксессуар к вашему привычному деловому костюму. Посмотрите, как она ходит, как держит чашку, как ставит ноги, когда сидит. Каким жестом поправляет прическу? Все это можно научиться копировать. Это придаст вам шарм и определенный шик. И делать это можно, живя в любом регионе страны, имея даже небольшую зарплату. Возможности миллион.